Глава 10. Я заскочил в Ingles, чтобы купить кое-что из еды, потом поехал по 76-му шоссе мимо гражданского центра, библиотеки, начальной школы и больницы. В больницу мне нужно было бы заглянуть, навестить Энни, привезти ей в подарок игрушку, не плюшевого медвежонка, и забрать свой кардиомонитор, но это могло подождать. Проезжая мимо колодца, бара Дэвиса Стайпса, Я почувствовал дразнящий аромат гриля, но сейчас у меня не было времени, чтобы остановиться и соблазниться чизбургером. Дэвис подает самые холодные пиво и самые вкусные в Джорджии чизбургеры. Его меню, написано мелом на стене, и выглядит довольно экзотично. Легкий шепот с единственной лепешкой и минимумом гарнира. Постоянная пальпация с тремя сортами сыра и жареным луком. Артериальный тромп с двумя хлебцами, красным чили и зелёным халапеньо. Остановка сердца с фунтовой булкой, копченым беконом и сырным ассорти, а также вкуснейший четвертый шунт с четырьмя слоями хлеба, сочащегося насыщенными жирными кислотами и фирменным соусом. И всё же главный шедевр Дэвиса это трансплант. Огромная лепешка, на которой высится целая гора сыров, зелени, перцев, бекона и прочего. Конечно, чизбургеры Дэвиса иначе как сердечным приступом на тарелке не назовешь, но они настолько вкусны, что клиенты идут на риск. Я, например, каждую пятницу ужинаю в колодце, вне зависимости от того, голоден я или нет отказаться от этой привычки выше моих сил. Сразу за колодцем шоссе круто сворачивает в одну, затем в другую сторону. Этот коварный зигзаг прозвали «мышеловкой для харлеев, и неспроста. Мотоциклисты бьются здесь с завидной регулярностью. Один такой случай произошел чуть не у меня на глазах, и в тот самый день, когда я ехал в Атланту, чтобы купить себе настоящий чоппер Харлей Дэвидсон. Какой-то парень На японской летающий вафли не справился с поворотом, и когда я подкатил к тому месту, лежал на мостовой вверх лицом. Из ушей и носа у него текла кровь. Я опустился рядом с ним на колени, но не успел я нажать на грудную клетку, чтобы сделать непрямой массаж сердца, как мне стало ясно, что у него не осталось ни одного целого ребра, и под курткой настоящий фарш из мяса и раздробленных костей. Да и шлем, похоже, не защитил лихача. Он лишь не дал его мозгам разлететься по асфальту. Харли я так и не купил. Сейчас я торопился домой, но на Мышеловке все же притормозил. Я был уверен, что Чарли уже отчаялся меня дождаться, и не ошибся. Когда я наконец добрался до берега, в доме было пусто и холодно. Чарли не было видно, зато я услышал, как на противоположном берегу выводит затейливую мелодию его губная гармошка. Судя по всему, Чарли основательно разыгрался, и я не сомневался, скоро я услышу, как он притопывает ногой в такт очередной композиции. Чарли знал десятки, если не сотни мелодий в диапазоне от классики до блюграсса и мог, не переводя дух, исполнить все подряд. Озеро Бёртон находится фактически у меня на заднем дворе. Можно даже сказать, что это обширное пространство и есть мой задний двор, которым я могу распоряжаться по своему усмотрению. Когда-то на этом месте был процветающий город с тем же названием, но в свое время он был затоплен ради постройки гидроэлектростанции, которая и сейчас обеспечивает электроэнергией большую половину штата. Жители города не возражали, получив причитающуюся им компенсацию. Они разобрали и вывезли свои перегонные установки и дистилляторы, а потом спокойно смотрели, как пребывающая вода заливает улицы и могильные камни на кладбищах. Своего расцвета город Бёртон достиг в начале 1800-х, в эпоху золотой лихорадки, когда из этих мест были окончательно изгнаны индейцы чероки. Первоначально он находился у слияния реки Таллалы и Макасинового ручья. Почти нетронутый гражданской войной, Бёртон сыграл важную роль в эпоху бурного строительства железных дорог в 1880-х 1890-х годах. К началу 20-го столетия графство Рабун и Хебершем могли похвастаться Крупной туристской достопримечательностью, которая уступала разве что неогарскому водопаду. Порожистое ущелье, в котором текла Таллала, так и прозвали Южный Неагары, и не зря. Первозданная дикая природа этого места привлекала почти столько же состоятельных туристов, сколько крупнейшая в Джорджии гидроэлектростанция. Отвесные скалистые берега Таллалы Высота которых достигала порой сотен футов, идеально подходили для строительства каскада гидростанций, и в 1917 году железнодорожная и электрическая компания Джорджи выкупила у жителей городок Бёртон, в котором уже тогда было целых три универсальных магазина. Вскоре была построена плотина, и 22 декабря 1919 года Началось затопление города и ближайших окрестностей. Примерно 80 с лишним домовладельцев, чьи жилища попали в зону затопления, вскочили в свои каноэ и лодки и покачиваясь на волнах наблюдали, как вода поднимается выше и выше. Когда ее уровень достиг максимума, верхушки двухсотлетних шестидесятифутовых сосен оказались на глубине 30-40 футов от поверхности. Однако на них можно было рассмотреть каждую иголочку. Текущая с гор вода была прозрачной, как чуть зеленоватое стекло. После затопления Бёртон превратился в подводное кладбище. За два столетия здесь было похоронено немало людей. До сих пор вокруг озера в укромных лощинах и на берегах уединенных маленьких бухт рассредоточено больше десятка старинных погостов. На некоторых встречаются могильные плиты, датированные 1700-ыми годами. В своей высшей точке скалистые берега Таллалы поднимаются над речным руслом почти на 1200 футов. Это, собственно и есть знаменитое ущелье. За всю историю люди отваживались перебраться через эту кажущуюся бездонной щель всего дважды. Первым это сделал 24 июля 1886 года профессор Леон. Лишь 84 года спустя, 18 июля 1970 года его трюк сумел повторить Карл Валенда. После постройки плотин некогда полноводная Таллала превратилась в тонкую струйку. Как любили повторять старожилы, даже старик встав ночью по малой нужде написыет больше. И все же благодаря этому ручейку озеро Бёртон имеет зеркало площадью свыше 2700 акров, а протяженность его береговой линии 62 мили. А ведь помимо него в округе Рабун еще пять напорных водохранилищ. Это около 2% площади округа, К слову, она составляет 377 квадратных милей. И тем не менее, озеро Бёртон стало по-настоящему известным лишь после того, как Элиот Уигингтон написал свои знаменитые книги Волшебных огней, Джон Войт выбрался из ущелья Таллалы в фильме Избавление а правительство штата построило наконец шоссе номер 400, ставшее впоследствии основной декорацией для скоростных погонь в классическом боевике Берта Рейнольдса Полицейский бандит. Современное озеро Бёртон, курорт выходного дня, куда любят съезжаться миллионеры из Атланты, и их отпрыски, питающие бешеную страсть к гидроциклам и скоростным катерам, Озерные берега обрамляют дубовые, сосновые и лавровые рощи, из которых повсеместно выглядывают крыши многочисленных домов твоей мечты и летних домишек попроще. Этих тут понастроено на каждом шагу. Осенью и весной, когда на воде нет спортсменов, фанатов, озера служит пристанищем для пернатых: диких уток, гоголей, касаток, крохалей и догар. Весной в окрестных рощах гнездятся прилетающие с юга кардиналы, зяблики и пересмешники. А постоянное птичье население представлено несколькими видами колибри, зимородками, белоголовыми орланами, подорликами, а также большими голубыми и зелеными цаплями. Кроме того, дважды в году через озеро мигрируют многомиллионные стаи бабочек-монархов. На своём парадном дворе Его можно считать и задним, это смотря с какой стороны подойти. Я кормил оленей, диких индеек, белок, бурундуков, енотов, кроликов и большого черного медведя, которого я назвал Джорджем за любопытство. От многих я слышал, что благодаря Бертонской ферме по разведению рыбы в озере полно форели, радужной европейской ручьевой. Сказать точнее, здесь насчитывается свыше сорока пород рыб, в том числе синежаберник а также солнечный большеротый и американский окуни. Мне, правда, так и не удалось поймать ни одного, хотя подстрекаемый Чарли я потратил на это немало часов. Зато я их видел, и видел прекрасно. Вот только заставить схватить приманку увы, не сумел. Местные рыбаки и их большинство ловят на живого сверчка, чего я никак принять не могу. Для меня это сородни истреблению певчих птиц, которых в летний сезон безжалостно бьют в прибрежных лесах и рощах городские бездельники с пневматическими ружьями. Да и в любом случае ловля рыбы на живую приманку всегда казалась мне занятием не слишком достойным. Чарли правда считает мои убеждения дурацкими, но по-прежнему просит меня привязывать ему крючки, поскольку это я умею делать лучше многих других. В свое время различных узлов навязал я изрядно. Дороги вокруг озера Бёртон словно сошли с рисунков Нормана Роквелла. Вдоль них тянутся яблоневые сады, на пригорках стоят отцветшавшие мукомольни, в покосившихся ловчонках торгуют сотовым мёдом, домашней копчёной свининой и кока-колой. На каждом углу туристу улыбается ковбой Мальборо и продаётся холодное пиво. На пастбищах пасутся коровы и лошади, И текут многочисленные ручьи, вдоль которых стоят брошенные пятнистые от ржавчины старые авто. На протяжении всего лета пейзаж разнообразят огромные величиной с дом, скирды, сложенные из тюков прессованного сена. В каждой скирде приблизительно тонна душистой высушенной до хруста травы. От дождей их укрывают белыми пластиковыми чехлами, отчего они делаются похожими на подтаявших снеговиков, терпеливо ждущих возвращения зимы. Впрочем, с наступлением холодов чехлы снимают, а сено начинают скармливать скоту. Как ни странно, местные фермеры озером совершенно не интересуются, даже почти не рыбачат, хотя их жизни тесно переплетены с его существованием. Эти парни разъезжают по округе на красных или синих тракторах, носят пыльные широкополые шляпы, курят толстенные самокрутки и жалуются друг другу на плохой урожай. В этом однако нет ничего удивительного, поскольку землю свою они каждый год высасывают досуха. Что тебе те слабосильные поросята, повисшие на соссах свиноматки? А между тем на одном только разведении рыбы ценных пород каждый из них мог бы сколотить небольшое состояние и жить припеваючи. А еще в окрестностях озера живет Бог. Возможно, кто-то улыбнется моей наивности, но я действительно верю, что он здесь, прямо в этих холмах. И все потому, что и мы здесь. Уверен, Эмма это тоже знала. Более того, она поняла это первой. Как сказал блаженный Августин, Словословить тебя хочет человек, частица созданий твоих. Ты услаждаешь нас этим словословием, ибо ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе.